Раньше. Элли. Дана опрокинула еще одну порцию текилы и со стуком припечатала стопку о стойку бара. Ее щеки раскраснелись, глаза ярко горели. «К дьяволу, мужиков!» Я рассмеялась. Моя богемная подруга привлекала мужские взгляды. Ей нравилось толковать карты Таро, медитировать и измерять свой пульс после лесной ванны, просторечий, известной как «прогулка по лесу». Ее густые темно-каштановые волосы волнами падали на плечи, лицо выглядело по-детски невинным. Сегодня она носила длинную юбку, кожаные ботинки, большие серьги в форме колец и широкую улыбку. Ее присутствие было жизненно необходимым для меня. Она пробуждала во мне вспышки зависти и очень много любви, мне хотелось приобщиться к ее внутреннему огню, Мне хотелось выбраться из бездны гори и депрессии, которая снова разверзлась передо мной при виде новой подруги моего отца. К дьяволу их всех! С таким же энтузиазмом согласилась я и опрокинула собственную стопку. Потом мы заказали больше еды и выпивки. И мы смеялись от души, раскрасневшись от тепла и от дружеских чувств. Когда я посмотрела на часы, то поразилась, сколько прошло времени. Утром должны были приехать грузчики, а мне еще предстояло завершить здешние дела и добраться до постели. «Бог знает, я нуждалась в этом, Дана!» «Спасибо!» Она наставила палец на меня и фыркнула. «Ты запинаешься!» «А ты только что фыркнула!» «Ничего подобного!» «А вот и да!» Мы расхохотались и склонили головы друг к другу. Бармен Рок пристально наблюдал за нами. — Как думаешь, сколько ему заплатил папуля? — прошептала я на ухо Дани. — Кому? — я показала большим пальцем себе за спину. — Барману, Року. Она хихикнула и кнула, потом собралась силами и выпрямилась. — Мы взрослые женщины, Элли. Взрослые люди так себя не ведут. Она пыталась сохранить серьезное выражение лица, но ее губы непроизвольно кривились в улыбке. Мы снова захихикали, как девочки. «Разве можно вырасти на самом деле?» — спросила я. Дана потянулась за своей сумочкой, лежавшей на стойке. «Предположительно». «Нет, правда. Иногда я по-прежнему ощущаю себя ребенком, как будто девятилетняя девочка настоящая, но обитает в этом постаревшем теле». Дана замерла, и ее лицо стало серьезным. Она колебалась с ответом. «Моя бабушка говорила нечто похожее незадолго до ее смерти». Она сказала, что внутри всегда оставалась маленькой девочкой, но люди относились к ней как к глупой старухе, слишком неповоротливой для их стремительного и молодого мира. А я возвращаюсь к своему внутреннему каждый раз, когда вижу моего отца. Он как будто нажимает на кнопку. «Не борись с этим, Элли, просто занимайся своими делами и не беспокойся о нем». Я снова кивнула. Порывшись в сумочке, я достала гигиеническую салфетку и высморкалась. Женщина, сидевшая по другую сторону от Даны за стойкой бара, привлекла мое внимание. Она копалась в своем телефоне, но расположилась слишком близко. Судя по всему, она подслушивала наш разговор. Рядом с ней был пустой табурет, она могла бы сесть немного подальше. Что-то заставило меня насторожиться. Не та ли эта женщина, которая сидела у меня за спиной во время ужина? У меня разбредались мысли... И я была не уверена в этом. Ее взгляд на мгновение встретился с моим, и она быстро отвернулась. Ее волосы, собранные в элегантный хвост, мотались по плечам. Юбка и жакет индивидуального пошива, стройная и гибкая, спортивного типа, деловая женщина. Возможно, она приехала на конференцию Агора. Я вдруг преисполнилась смутным желанием чего-то большего — «Быть похожей на эту деловитую красотку или похожей на Дану?» Мой отец был прав. Я могла бы стать такой женщиной. Я могу быть кем угодно. Нужно лишь сделать выбор. «Знаешь, Элли, мне кажется, что тебе следовало это сделать». Мое внимание переключилось на Дану. «Что? Взять его деньги?» Я уставилась на нее. «Нет, я серьезно, о каких деньгах идет речь?» Я сухо рассмеялась. — Тебе известно его состояние. Рейтинги Форбс и так далее. Наверное, я могла бы получить столько, сколько захотела. — Скажем, несколько миллионов? Дана вдруг совершенно протрезвела. Я кивнула. — Тогда чего бы ты хотела? Я посмотрела в зеркало за стойкой бара. — Чего я хотела? Я хотела вернуть Хлою. Хотела вернуть то, что имела вместе с Дугом, нашу маленькую семью. Я хотела, чтобы кто-то гордился мной, обычные человеческие слабости. Я хотела продолжать занятия книжной иллюстрацией, мои потребности не были экстравагантными. «Титул наследницы Хартли ничего не значит для меня», — тихо сказала я. «Пустая трата больших денег». «Ну да», — сказала она. «Привилегированное положение — это отстой!» и Я фыркнула. «Серьезно, Элли, подумай об этом!» Она посмотрела на свои часы. «Ох, елки-палки, мне нужно домой, завтра рано вставать. Ты нормально доберешься?» Спросила она, слезая с табурета. «Всего-то переехать через мост на такси, а ты?» «Я пойду пешком, не больше квартала отсюда. Со мной все будет прекрасно!» — Вот почему хорошо жить в городе. Куда ни кинь, все рядом. Тебе понравится. Я кивнула. Она поцеловала меня в щеку, и мы обнялись. — Ох, погоди, погоди! — она порылась в сумочке и достала свой телефон. — Нужно увековечить нашу встречу. Она обратилась к бармену року Вы не могли бы... — он улыбнулся и взял телефон Даны. Обнявшись, мы изобразили лучезарные пьяные улыбки с баром на заднем плане. И на мой телефон тоже. Я протянула его бармену. Он сделал снимок, изменил масштаб и щелкнул еще раз. Мы улыбались, как тупые чеширские кошки. Дана помедлила, как будто странным образом снова протрезвела. «Не пропадай, ладно?» «Не буду, обещаю». Я говорила совершенно искренне. Побузить в дружеской компании было совершенно правильно. Мы слишком давно этого не делали». Я смотрела, когда она огибает столики, направляясь к выходу. Бар быстро пустел. Осталось лишь несколько постоянных клиентов. У меня снова возникло острое ощущение, что за мной наблюдают. Я повернулась к стойке. Рок смотрел на меня и что-то говорил в свой телефон. «Обо мне? С кем?» Я стряхнула зловещее ощущение и пошла за пальто. Я несла его в руках, неверной походкой, направляясь в уборную через вестибюль отеля. Когда я приблизилась к уборной, мой каблук зацепился за выступ бетонного покрытия, и я споткнулась, накренившись вперед. Какой-то мужчина рванулся ко мне и поддержал меня, подхватив за локоть. Я покраснела от замешательства. «Я...» — я скорчила гримасу и указала на пол — Плитка, уложена неровно, зацепилась каблуком. Его глаза были поразительно голубыми на фоне голубого оливкового загара. Взгляд был открытым и напряженным, густые волосы, зачесанные назад на скандинавский манер. Я уже довольно долго не носила высокие каблуки, полагаю, мне нужен опыт. Я деланно рассмеялась, но тут же одернула себя и изобразила серьезный тон. — Почему? — Что? Почему вы не носили обувь с высоким каблуком? Я окинула его взглядом, и что-то шевельнулось у меня в сердце. В нем было что-то особенное, мягкая настойчивость, аура теплоты и спокойной силы. Не обращайте внимания. Мне жаль, я не хотел выглядеть таким прямолинейным, — сказал он и убрал руку с моего локтя. Он выглядел немного смущенным. Челка упала ему на лоб. Он был выше меня даже с учетом каблуков. Хорошо сложенный, пожалуй, немного полноватый, но я всегда ценила некоторый объем в мужском теле. Особенно мне нравились мощные бедра и выпуклость под его деловыми брюками. Он носил примерно такую же одежду, как Дуг, тот человек, в которого я влюбилась. И каковы бы ни были мои теперешние чувства по отношению к Дугу, они оставались смешанными и противоречивыми. Короче говоря, я ощутила симпатию к этому мужчине. Я поправила сумочку, закинув ее повыше на плечо, и кашлянула. «Благодарю вас». «За что?» «Ммм...» «За комплимент насчет каблуков». Он рассмеялся. Мне нравились морщинки в уголках его глаз и ямочки на щеках. Я нервно рассмеялась в ответ. «Послушайте, можно...» «Можно я поставлю вам выпивку?» Он указал в сторону входа в маленький полутемный пап справа от нас. «Я собиралась уходить. Ну, конечно, никаких проблем. И я уже кое-что выпила». Тогда небольшая закуска. Он улыбнулся еще шире. И все впитается как следует. Я поняла, что он говорит с австралийским акцентом, плюс немного британской степенности. «Канадец» или «американец» и в его тоне, когда он сказал, что все впитается как следует, не было ни малейшей насмешки. Этот момент, как и его манера общения, был необычно легким и в то же время интимным, простым. Я помедлила, пока некоторые остатки сомнений пробуждались глубоко внутри, посмотрела туда, куда ушла Дана, подумала о моем холодном доме на северном побережье на другой стороне моста. Все упаковано, ничего лишнего, щемящая пустота и пустая комната Хлои. Сколько времени прошло с тех пор, когда мужчина обращал на меня внимание таким образом. После смерти Хлои я сильно набрала вес и еще не вполне успела похудеть, но он вроде бы не обращал на это внимания. В его глазах я видела молчаливое одобрение, и это было приятно. «Я приехал на конференцию, но сегодня был зверски долгий и утомительный день», объяснил он. Мне нужно немного развеяться от стресса, и, если не возражаете, мне хватит вашего общества. Я знала, что у Камина в полутемном пабе подают бренди, а одна стена была заставлена книжными шкафами с оригинальными изданиями в застекленных полках. Кресла были мягкими и удобными. «Меня зовут Мартин», — он протянул руку. «Мартин Крэссел Смит». «Элли Тайлер», — я взяла его за руку. «Итак, Элли Тайлер, как насчет чуточку выпить и закусить?» Я замешкалась и удержала его взгляд. Возможно, я посылала ошибочные сигналы, неумышленно привлекала к себе неуместное внимание. Он не был похож на серийного убийцу, а мне в этом отеле ничего не угрожало, верно? Могло ли все повернуть не туда, куда я хотела? «Ты можешь стать кем угодно, если только захочешь этого». Я улыбнулась. «Разумеется, почему бы и нет?»